Анисия летела по пойме, как легкая лань. Ветви кустарника хлестали ее по лицу. Она не обращала на них внимания, а все бежала-бежала, прижав к груди косынку, в которой, зацепившись, торчал паниклый, приплюснутый цветок. Свершилось. То, что так долго давило на ее сознание, казалось порою, делало ее жизнь неполноценной, наконец-то свершилось.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 Впереди был берег, совсем рядом. «Ну, головня, чтоб вас черти забрали, но, ну, окаянные, и ты, Демид, со смертью играли. Ежели б я не подоспел с багром, приплюснула бы тебя меж бревнами. «Счастливый ты истинный бог!» — говорил черноголовый плоскалицей рабочий с багром в руках. Тут же подбежали еще трое сплавщиков. «Ну, Анисия, ну, оглашенная, куда неслась-то, что у тебя горит?» «Надо переждать было, паря, тут черти те что! Завсегда такой затор! Поднапрет, а потом как починет корежить, только держись!» «Ничего, ничего», — сказал Демид, выжимая портянки, «значит, нам еще долго жить!» На лице у Анисии не было ни кровинки.